Глава 14. Я с демонстративным спокойствием вернулся от Четверинского туда, где меня ждали его конфиденты. «Что скажете, сударь? Вы приняли вызов?» «Принял», кивнул я. «Замечательно. Позвольте представиться. Родион Протасов из местной шляхты». Буду секундантом у князя Четверинского. Щелкнул каблуками молодой человек, гладко выбритый, с длинными волосами, схваченными сзади в хвостик, в бархатном кафтане изумрудного цвета, штанах до колен, белых чулках и башмаках с массивной пряжкой. В злополучном трактире его не было, и я счел возможным ответно представиться. Петр Елисеев, старший следователь СМЕРШ. Искренне рад нашему знакомству. Жаль лишь, что обстоятельства не располагают к дружбе. Имеется ли у вас секундант? Если нет, то могу предложить кого-то на ваш выбор. Не стоит беспокоиться. Секундант у меня будет. Можете ли вы назвать его имя? Моим секундантом будет Иван Елисеев. Брат? Кузен. В таком случае позвольте узнать, что предпочитаете. Шпага, пистолеты, сабля? Князь владеет всеми видами оружия. Между нами он знатный бритер. Я вам не завидую. Он несколько лет прожил во Франции. Был отправлен батюшкой в тамошний университет. И наряду с общими науками приобрел немалое умение к искусству поединка. К тому же часто дуэлировал. Поводы, знаете, постоянно находились. Еще бы, с таким характером. Подумал я, а вслух спросил. Хотите меня испугать? Никоим образом, замахал руками Протасов. Хочу, чтобы вы были поставлены в полную известность. Сие будет честно по отношению к вам. Благодарю за открытость. Пустики. Человек благородного сословия обязан поступать надлежащим образом к тому же я не во всем поддерживаю князя. Увы, наряду с хорошим в нем имеется очень много того, что не делает ему честь. Итак, о чем вы остановились? Какое оружие предпочитаете? Право выбора у меня, задумчиво произнес я. Это упрощает дело. Предлагаю устроить бой без правил. Простите, что? Бой без правил, причем голыми руками, без оружия. Допускаются захваты, удары ногами, головой, любой частью тела. Бой продолжается до потери противникам сознания, или если он попросит пощады. Не разрешается бить по причинному месту и кусаться. Других ограничений нет. Главное условие – никакого оружия. Сударь, сие крайне необычно. Очень по-варварски. Подобает ли дворянину принимать в этом участие? Я свои условия изложил. Если князя они не удовлетворяют... Нет-нет, поспешно оборвал меня Протасов. Дуэльный кодекс на вашей стороне. Только не думайте, что симвы сильно облегчили вашу участь. Будучи у галов, князь проявил немалый интерес к Сабату. Савату. «Савату?» – уточнил я. «К стыду своему точно не знаю», – пожал плечами протасов. «Но это без разницы. Мой хороший друг видел, как дерутся портовые грузчики. Его поразили необычные методы, коими они пользуются. Князь не побоялся нанять себе учителя, говорят, самого лучшего. Так что Виктория может уплыть от вас в любой момент». Вот и прекрасно. Я только рад, что мне достался достойный противник. Хмыкнул я. Честно говоря, известий не было приятным. Опытный фехтовальщик разделает меня под орех. Да и стрельба тоже не мой конек. К тому же дуэли, мягко говоря, не приветствовались. Запросто могут и со службы прогнать, а откажешься, в обществе лучше не появляться. Такая вот двойственная ситуация. Крутись как хочешь. Рукопашная казалась идеальным выходом. А тут вырисовалось, что князь оказывается спец по Саваду. Вот уж чего я не ожидал в российской глубинке. Может, тут каждый второй с черным поясом и девятым данным по карате? Мы обговорили место и время. Остановили выбор на завтрашнем вечере. Нас с Иваном заберет карета князя и доставит куда надо. Протасов счел свою миссию выполненной и раскланялся. Я, находясь в глубоком раздрае, отправился на поиски Ивана, чтобы сообщить ему пренеприятнейшее известия. Кузен остался неохваченным женским вниманием по одной простой причине. Он забился в самый глухой угол павильона и не предпринимал попыток оттуда вылезти. Моя Кхе... Наталья Ивановна была в гуще танца. Я присоединился к Ивану и некоторое время вместе с ним созерцал веселящуюся публику. — На завтра ничего не планируй, пожалуйста. — Что, Саперский? — очнулся кузен. — Если бы, — замялся я. — Тут такое дело, понимаешь. Я старого знакомого встретил, князя Четверинского. — Кого? не понял Иван. — До того хлюста, который трактир сжег. — Я бы этого гада! — злоощерился Ваня. — Тебе придется в очередь стать. Первый я. У меня на завтрашний день назначена дуэль с ним. — С ума сошел! Когда успел? — Да почти сразу, как встретился. — Ну ты даешь! — восхитился предок. — Ловко, ничего не скажешь. — Стреляетесь или фехтуете? — Ни то, ни другое. На кулачках бьемся. — Иди ты! — не поверил Ваня. «Правда, только правда, и ничего, кроме правды», – заверил я. «Вечером за нами карета заедет». «Из-за чего дуэль-то? Неужели по поводу трактира?» хм, «Трактир...» «Да ерунда по сравнению с мировой революцией». «Все куда серьезнее. Любовь, Иван. Она причина всех причин. Я тут на танцах дорожку Четверинскому перешел, сам того не зная. Оказывается, нам одна и та же девушка нравится. Наталья Ивановна?» «Она самая». «Хороший выбор. Я в курсе».